Молодежный клуб «Тарантас», Москва, улица Красноказармина, 5 ноября, пятница, 9.01. Про меня все уже говорят, мол, везунчик мля, подковод слона нашел, посетал копыта. Никто играть не хочет, деньги берегут, суки. А ты обещал, что я заработаю много. Уйбой примчался в «Тарантас» рано утром, почти 40 минут слонялся вокруг клуба, и периодически тряс ручки запертых дверей. При появлении Харса копыта разве что не взвыл от восторга, нетерпеливо увлек конца в его кабинет и принялся живо излагать проблемы. Ребята в натуре недовольны. Горбатерись говорят, сколько ему это тебе, значит, надо было, артефакт не работает. Ету. Дикарь на мгновение сбился, припоминая нужное слово. «Прибыль не дает!» «А если прибыли нет, надо с концем базарить!» «Почему обманул?» Большую часть вчерашнего вечера Копыта пребывал в эйфории. Великий фюрер сообщил верному Уйбую, что договорился насчет серьезной игры с челами и согласен выделить крупную сумму наличными из семейной казны. На радостях была организована небольшая оргия, в ходе которой въедливый скандалист иголкой посеял в начальнике сомнения. Челы за свои бабки кому хошь глотку перегрызут. Это же звери, мля, хуже хванов. И даже магия не разрешают заниматься, потому что психи. Просекут, что ты выигрываешь постоянно. Подумай, что шулер. И кранты замочат, сам не заметишь как. Это тебе не наших по мелочам обыгрывать. Горячие слова и дополнительная бутылка виски заставили копыта задуматься. Мотивы Иголки были ясны. Уйбуйская судьба его, разумеется, абсолютно не волновала. Иголка заботился о себе. Если копыта не принесет деньги, взбешенный фюрер повесит всю десятку. А значит, беспокоился скандалист искренне и на его шепот следовало обратить внимание. Придя к этому выводу и заставив Иголку повторить свои аргументы еще раз, Уйбуй понял, что нуждается в дополнительном тренинге. Артефакт артефактом, но серьезная игра требует серьезной подготовки. Оставалось убедить Конца поделиться опытом. Желательно бесплатно. Харцы, я репрессии не люблю!» «Даже когда гниличи из-за измену вешаю, вот здесь...» — Уйбу ткнул себя в грудь пальцем. «Вот здесь в натуре покалывает. И к тебе я по дружбе пришел, чтобы, значит, рассказать, какие настроения у моих ребят поднимаются. Плохие настроения поднимаются». «Я все понял», — перебил дикаря конец. «Правда понял», — недоверчиво осведомился Уйбуй. «А то я могу повторить». «Не надо». Харсы покрутил в пальце карандаш. — Эх, копыта! На тебя такое счастье свалилось! Такие перспективы открылись! Только успевай поворачиваться! Мягко говоря, конец лукавил. Слабенький, почти разрядившийся артефакт трудно было назвать свалившимся счастьем. Увидев дикаря у дверей клуба, Харсы в первый момент подумал, что копыта потребует забрать неработающий артефакт и расплатиться за услуги деньгами. Но, как ни странно, пока дикарю везло. Поймал удачу за хвост, не зевай. Шансом следует правильно распорядиться. Научи. Конец давно догадался, что именно это и было главной целью уйбуйского визита. Дикарю зачем-то потребовалась инструкция по применению повелителя вероятностей. И первой мыслью Харция стала «А что я за это буду иметь?» Но, подумав, конец отказался от идеи стрясти с копыта пару монет. В недалеком будущем их ожидал совместный проект, так что не стоило злить уйбуя. Конец посмотрел на часы. — Ладно. Проведу для тебя мастер-класс. — Мастер куда? — не понял копыта. — Ты в школе учился? — А ты в натуре полицейский, что ли, чтобы вопросы всякие задавать? Я к тебе с конкретным делом пришел. Харси закатил глаза. Капыто, дружочек, перво-наперво ты должен понять, что демонстрировать свою везучесть на первой же сдаче не следует. Опытные игроки никогда не ставят большие деньги сразу, особенно если играют с незнакомцами. Поэтому, получив на первый раздачу тузовое каре, не спеши поднимать ставки до неба. Лучше поторгуйся, попробуй понять. Попробуй поднять по маленькой, а потом сбрось карты в темную. Почему столь трусливое поведение за карточным столом было противно самой сути красных шапок? Если у меня тузовые каре, я должен выиграть. Тупые друзья, они как тупые ножи. Вроде и вреда принести не могут. Раздражают. Не надо действовать нахрапом. Это как с женщинами. Представь, что ты с женщиной. Изиономия уйбуя изменилась так, что конец поморщился. Нет. Лучше не представляй. Это почему? Слушай, вот у тебя тузовая золую Немного ты выиграешь, если сразу же начнешь поднимать ставки. Харцы тоже повысил голос, и опомнившиеся копыта притих. Спорить с концами относительно нюансов игры не позволял себе даже Сантьяго. Никогда не спеши в незнакомой компании. Не торопись. Ты во что будешь играть? Покер. Изучи своих партнеров. Посмотри, кто как реагирует на свои карты, на проигрыш, на выигрыш. Не суетись. С твоим артефактом деньги от тебя никуда не денутся. А будешь меня слушать, шулером не прослывешь. «Уже — Уже! — пробурчал копыта. — Все разбегаются, мля, я же говорил. Кудьбу набрал в легкие воздуха. Планирую повторить горестное повествование о своих проблемах. Но ушлый конец не позволил себя перебить. Лохов заманивать надо копыта, прикармливать, доводить до кондиции, разжигать азарт, чтобы потом раз и все деньги забрать. Одним ходом, пока не опомнились. Стоит им почуять неладное, мигом с крючка соскочит, и плакала наша прибыль. Игра, дружочек. — Это искусство. Это тебе не голых баб из мрамора высекать. Тут думать надо. Да и талант нужен. — А у меня он есть. — То Талант? Харци почесал в затылке, учитывая обстоятельства. Харци почесал в затылке. Учитывая обстоятельства, отвечать следовало дипломатично. — У тебя, дружочек, есть гораздо больше... «У тебя есть уникальный артефакт, и твоя задача правильно его использовать. С умом!» «Если в первый раз дачу приходит четыре туза, я их сбрасываю», — послушно повторил Копыто. «Правильно». Конец закусил губу, подавил ругательство, глубоко вздохнул, и улыбнулся. «Копыто, дружочек, послушай меня еще раз. Ты должен подождать» пока остальные игроки не решат, что ты достаточно безопасен, и не начнут относиться к тебе как к равному по силам. А еще лучше как к более слабому. Подожди, пока у них на руках не окажется хорошая карта, пока они не начнут торговаться по-крупному. И тогда выстреливай. — Дробовик мне вряд ли разрешат взять с собой, — посетовал копыта. — Ничего, если я из пистолета. Харцы поперхнулся. А кого валить первым? Куйбой удалось выпроводить только через час. Копыта честно зазубрил все полученные наставления. Но Харцы не был уверен, что дикарь понял хотя бы половину того, что ему втолковывалось. Впрочем, у него есть повелитель вероятностей и 10 вооруженных бойцов. Выкрутится? Подумав так... Конец выбросил копыта из головы и занялся гораздо более важными делами – бизнесом. Финансовые отчеты радовали глаз. События развивались даже лучше, чем планировал Харций. Открытие клуба прошло блестяще. Студенты распробовали новое заведение, остались довольны и охотно пошли в него, попутно рассказывая знакомым и приятелям о замечательном месте. Поток клиентов возрастал день ото дня. Шпала уголовники не приближались к дверям клуба ближе, чем на сто ярдов, и Харс и весело подсчитывал прибыль. Конец прекрасно понимал, что сейчас на него играет фактор новизны, что любой открывшийся клуб всегда вызывает любопытство. Его задача правильно воспользоваться первоначальным успехом и добиться, чтобы непредсказуемая человская молодежь не просто заглядывала в заведение, а зачистила. Протоптала тропинки, принося в карманах хрустящие ассигнации. И Харци старался. Подслушивал, о чем говорили посетители. Какие недостатки видели они в заведении. И оперативно устранял их. Убрал два автомата не понравившихся большинству посетителей. Сменил музыкальный репертуар в баре. Перекрасил дверь в женском туалете. Очередные подслушивания показывали, что усилия не остались незамеченными. Изменения клиентам понравились, что, в свою очередь, благоприятно сказалось на доходах. Я на тебе никогда не женюсь, я лучше съем перед заксом свой паспорт. Я улечу, убегу и спорюсь, но на тебе ни за что не женюсь. Морлышу поднос любимую песенку, Харц отыскал итоговую строчку, прочитал сумму, перестал петь, хмыкнул, вернулся на пару разделов назад и нахмурился. Выручка игровых автоматов оказалась меньше, чем он рассчитывал. Ощутимо меньше. Почти на 10% по сравнению с предыдущим днем. И это никак не увязывалось с увеличившейся в очередной раз выручкой бара. У Меня уже начали подворовывать. Харсен нажал на кнопку интеркома, вызывая администратора. «Бинций, вчера ведь много народу было». Полно подтвердил помощник. В автоматы много играли? Много, а что? Да так, проверяю кое-что. Харси включил компьютер, проверил автоматически приходящий отчет из игрового зала и удивленно присвистнул. Слишком много выигрышей. Необычайно много, особенно если учесть, что хитроумный конис решил немного смухлевать и в самые горячие часы переводил автоматы в режим минимальной вероятности выигрыша, рассудив, что принявшие на грудь посетители вряд ли почувствуют разницу. До сих пор тактика срабатывала. Прибыль от игральных автоматов соперничала с доходами от бара. И вот осечка. Случайность? Харци выключил компьютер и задумчиво потер подбородок.